До сих пор были слова, теперь начиналось дело. — Он и вправду большая шишка, — сказал Джонни. — Хозяин киностудии, советник президента по военной пропаганде средствами кино. Только месяц назад купил права на экранизацию самого нашумевшего романа за этот год. Книжка-бестселлер, идет на расхват. Главный герой будто списан с меня. Мне бы даже играть не было надобности, просто быть самим собой. Даже не петь, пожалуй. И не исключено, что мне присудили бы премию Академии. Все знают, я прямо создан для этой роли. Я снова оказался бы в обойме, уже как актер. А Вольц, сукин сын, сводит со мной счеты и не дает мне эту роль. Я вызвался сыграть ее практически даром, по низшей ставке, и все равно он ни в какую. Пустил слух, что если я приду на студию и при всех поцелую его взад, тогда он, возможно, еще подумает.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 Пьешь, видно, много. Не спишь, хватаешь таблетки. Он недовольно покрутил головой. А теперь слушай и подчиняйся, продолжал он. Будь добр на месяц остаться в моем доме. Будь добр есть по-человечески. Отоспись. Приди в себя. Держись при мне. Мне в твоем обществе приятно. А ты, быть может, наберешься от своего крестного ума разума в житейских вопросах. И как знать, вдруг и в твоем хваленом Голливуде пригодится. И чтобы никакого пения, никаких попоек, никаких женщин. Пройдет месяц, можешь возвращаться в Голливуд. И эта шишка, этот твой... Пиццинованта даст тебе работу, о которой ты мечтаешь. Договорились? Джонни Фонтейну не очень верилось, чтобы Дон был столь всесилен. Правда, еще не бывало случая, чтобы его крестный отец посудил что-то сделать и не сделал. «Этот хмырь — личный друг Эдгара Гувера», — сказал Джонни. «Он вас даже слушать не станет». «Он деловой человек». — скучным голосом сказал Дон. — Я приду к нему с предложением, от которого он не сможет отказаться. — Да и слишком поздно, — сказал Джонни. — Все контракты подписаны, через неделю начинаются съемки. Ничего не выйдет, исключено. Дон Корлеоне сказал. — Ступай-ка, иди к гостям. Друзья тебя ждут, не дождутся. «Предоставь все мне!» И он подтолкнул Джонни дверь двери. Хеггин, присев к столу, делал пометки в своем блокноте. Дон тяжело вздохнул. «Еще осталось что-нибудь. Нельзя больше откладывать с солодца. На этой неделе вам нужно его принять». Хэггин застыл над календарем с ручкой наготове. Дон повел плечом. «Свадьба прошла, теперь давай, когда скажешь». Из этих слов Хейген сделал два вывода. Главный, что Вергилию солодцы ответят отказом. И второе, раз Дон Корлеоне медлил с ответом, пока не отпразднует свадьбу дочери, значит, он полагает, что этот отказ будет сопряжен с неприятностями. Хейген осторожно спросил,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 Теперь это известно. То, что он намерен нам предложить — инфамита, позор и мерзость. Хиггин сказал, — Так вы ответите отказом? Дон кивнул, и хейген прибавил, — Я считаю, это следует обсудить. Сообща на семейном совете, а потом уже давать ответ. Дон усмехнулся. Считаешь, стало быть. Ладно, обсудим. Когда вернешься назад из Калифорнии? Слетай туда завтра и расхлебай эту кашу. Повидайся с киноворотилой. А солодца передай, что я приму его после твоего приезда из Калифорнии. «Что еще?» Хеггин доложил безучастно и четко. «Звонили из больницы. Часы консильоре Аббанданда сочтены. Ему не дотянуть до утра. Родным велели приехать проститься». «Пусть разъедутся гости», — сказал Дон Корлеоне. «Дженка меня дождется». «Звонил сенатор», — сказал хеген извинялся, что не смог пожаловать лично, прибавил, что вы поймете. Скорее всего, имеет в виду тех двух красавцев из ФБР, которые дорчали напротив вашего дома и записывали номера машин. Свой подарок он вам прислал с верным человеком. Да он покачал головой. Не было смысла рассказывать, что он сам отсоветовал сенатору приезжать. Стоящий подарочек.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 Со стороны такой фигуры, как сенатор, это был не шуточный знак внимания. Подобно Люке Брази, сенатор был одной из глыб, на которых покоилось могущество Дона Корлеона. И, подобно Люке, своим подарком он вновь подтвердил свою неизменную преданность.